Через неделю установится дорога, вот и съездили бы. Я отвык совсем ездить. С непривычки, да еще зимой. Признаюсь, мне бы трудно было, не хотелось бы. Притом же в деревне одному очень скучно. — У вас много оброчных? — спросил Иван Матвеич. — Да, не знаю. Давно не был в деревне. — Надо знать. Без этого как же-с.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 «Мужики-то у вас каковы? Как живут?» — спрашивал Иван Матвеевич. «Богаты или разорены? Бедные? Барщина-то какова?» «Послушайте», — сказал, подойдя к нему, Обломов и доверчиво взяв его за оба борта мундира. Иван Матвеевич проворно встал, но Обломов усадил его опять. «Послушайте», — повторил он расстановисто, почти шепотом, —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 Заключил он с унынием, выпустив в борты вицмундира и отступая от Ивана Матвеевича. «Следовательно, говорите и советуйте мне, как ребенку».